Глава 26. Спрятаться от всего мира. Чем дальше я уезжаю от Бориса, тем мне становится страшнее. Тревога холодной змеей вертится внизу живота. Я никогда не вырывалась из своей реальности. Я всегда была подчинена. Сначала отцу, потом Борису. А сейчас сделан очень решительный шаг. Он будет иметь последствия. Никогда уже не станет так, как раньше. И мне страшно внутри. «Я совсем не уверена, что справлюсь и будет ли лучше». Никогда не жила самостоятельно. Змея внизу живота становится активнее и холоднее при мысли о том, что у отца скоро выборы, и он велел нам порадовать его еще одним внуком, а не разводиться. «Моя золотая клетка всегда была открыта. Хочешь, выходи?» Но я не сказать, что хотела, да и не осмеливалась, боясь, что пути назад не будет. «А как там за клеткой?» В моем кругу все уверены, что очень плохо. Гораздо хуже, чем в ней. Но мне уже стало невыносимо в этой клетке. Внутри. И вот я вышла. Почва под ногами подвижная, и я словно в тумане. А у меня на руках ребенок. Я не знаю, как здесь двигаться и куда идти. Мне очень нужна твоя рука, Стеф. Мне хочется верить, что она надежная. И это не однодневная история. А что теперь будет там, в моей прошлой реальности, мне даже страшно представить. И я, как девчонка, рада, что забыла чертов телефон дома, словно до меня теперь невозможно дотянуться оттуда. Мне как-то нужно все это пережить. И только мысль о том, что Стеф стоит за моей спиной, немного успокаивает. Забираю из машины сонного Илюшку. Спальный район. Типовая девятиэтажка, которая в городе не счесть. Никогда не была в таких. Сбиваюсь, ввожу кот от двери. В подъезде тускло светят лампы, шаги звучат гулко. Первый этаж. Левая секция. Немного помучившись с сыном на руках, открываю дверь. Шарю в темноте по стенке в поисках выключателя. По голени вдруг скользит что-то пушистое. От неожиданности вскрикиваю, вжимаясь спиной в стену. Мам, испуганно поднимает голову Илья. «Коты!» Он что-то говорил Илье про котов. «В нашем доме никогда не было животных. Мама их не переносит». «Мам...» Кота напугалась. Нащупываю, наконец, выключатель. Жмурясь от яркого света, смотрю по очереди во внимательные глаза двух котов, которые настороженно замерли в паре метров от нас. Большие, и упитанные. Смотрят, словно с претензией, по-хозяйски перегородив вход из прихожей в комнату. «Это Бэкхэм». Показывает Илюшка на серого и пушистого. А это Зидан. Ярко-рыжий толстяк делает несколько шагов в нашу сторону, обнюхивает мои кроссовки. Надеюсь, они не агрессивные. Они хорошие, они как собаки, в зубах приносят мячик. Упираясь мордой в мою голень, рыжий привстает на задние лапы и трется об меня. Ладно. Разуваюсь, понимая, что сын остался без обуви. Я забрала его из машины разутым. Нужно будет завтра купить. А у меня почти нет кэша и только кредитка Бориса с небольшим лимитом по ежедневной сумме. Я могу эту сумму воспринимать как его помощь на содержание ребёнка? Нужно будет срочно искать работу. Даже не представляю, как это делать. По знакомым позвонить? Это же придётся объясняться. Кошмар. С опаской прохожу мимо насупившегося и воротящего морду серого. «Мамочка, можно их подержать?» <Gathering> «Не сразу пирожок. Только если придут сами. Нога болит?» Н «Немножко. А Стев когда приедет?» «Только утром». Заходим в комнату. Уютно, чисто. Светлое напольное покрытие. Посреди комнаты диван, перед висящей на стене плазмы. Задняя стена — зеркальный шкаф-купе. Большое окно. Полка, кресло. Усаживаю сына на кресло, разминаю отваливающиеся от перенапряжения руки. «Мама, Стив хороший?» «Хороший. А когда мы домой поедем?» «Ты хочешь домой?» — расстроенно смотрю в его глаза. «Нет, но папа же будет ругаться». «Не думай об этом, ладно? Я сама буду говорить с папой». «Нет, не надо. Папа сердится на тебя. Все будет хорошо». Треплю его по волосам. Но получается фальшиво. Не будет хорошо. Я кушать хочу. Сейчас что-нибудь придумаю. С любопытством и замиранием в груди разглядываю комнату, пока сын кыскает котов. Те не спешат на руки, обнюхивая эластичный бинт на ноге Ильи. Веду пальцами по подушке на диване. Это Стефа подушка. Мне хочется прилечь и вдохнуть его запах. На полочке флакон с эгоистом. Улыбаясь и сгорая от стыда за свои неконтролируемые чувства, беру в руки, нюхаю крышечку. В груди трепещет и между бедер сжимается. Я как пьяная и до сих пор не могу поверить, что я у него дома, и он просто врач. Нет, не просто, самый лучший врач на свете. Рядом лежит перевернутая фоторамка, и мне вдруг становится душно и тревожно. Кто на ней? Почему лежит фотография вниз? Там девушка? Он с девушкой? Или, может, семья? Бывшая? Откуда он умеет так ладить с детьми? Может, у него есть свой? В голову лезет множество болезненных вариантов, организируя от неприятного чувства своей возможной неуместности и здесь, и в его жизни, переворачиваю фото, чтобы взглянуть. растерянно застываю от противоречивых чувств. «Это моё фото? Откуда? Это и приятно, и настораживает». Больше, конечно, приятно, а почему перевернуто? У него были гости, которым он не хотел это демонстрировать. Оказывается, я безумно ревнивая. Мне больно от каждой своей мысли, возможно, как обычно, пустой. Не буду надумывать, приедет, спрошу. «Мамочка, кушать!» Вздрогну, вкладу, как было. Несмело иду на кухню. Коты на переганке несутся вперед меня, чуть не сбивая с ног. Прижимаюсь к стене, пропуская их. Кухня в два раза меньше, чем у меня, но не слишком крошечная. Дверь на балкон открыта. Что вам нужно? Присаживаюсь к пляшущим в ногах котам, глажу дружелюбного Зидана. Голодные. Чашки у них пустые и чистые. Налито только вода. Открываю холодильник. Чем вас кормят? Не решаюсь слишком уж активно хозяйничать. В бутылке вишневый йогурт, Наливаю нам с Ильёй по стакану, остатки выливаю котам. Наверняка Стев покормил их перед тем, как уйти. Раскладываю диван. Шариться по чужим шкафам неловко. Ну что ж теперь? Стеф, мне кажется, не из тех, кто будет напрягаться из-за этого, если уж дал мне ключ. На стеллажах чистое бельё и запасные подушки. Выключаю свет, оставляя ночник. Он стилизован под пламя свечи. Отцветы играют по стене и потолку. Устраиваемся с сыном в обнимку, под теплым одеялом. На улице моросит дождь, коты, мурлыкая, залезают сверху на одеяло, жамкая его когтями. Мурлыканье сливаются с шумом дождя, вдыхаю запах волос сына, а подушки все равно пахнут Стефом. Меня кружит, словно я во сне. И это вот все безумно уютно, мне становится хорошо до слез, словно мы спрятались в очень надежном месте от всего мира. Засыпаем.